И раты песчанного моря. В пустынных областях на западе Египта археологи обнаруживают древние караванные тропы. Во времена фараонов по этим маршрутам тайно передвигались контрабандисты. Как полагают некоторые исследователи, возможно, могущество Египта подорвала затяжная экономическая война которые вели фараоны с правителями оазисов, затерянных в Ливийской пустыне. Так ли это? Ну, обо всем по порядку. Бахария — отдаленный оазис на западе Египта. В трехстах пятидесяти километрах от Гизы. Согласно древним текстам, здесь жили крестьяне, возделывавшие виноград и собиравшие финики. Но именно здесь. В конце 90-х годов XX -го века было обнаружено древнее кладбище, занимавшее площадь 6 квадратных километров. В первых же гробницах, которые вскрыли археологи, покоились десятки мумий в позолоченном облачении. Всего в местных катакомбах захоронено до 10 тысяч человек. Откуда такой размах? Такая спесь в убогом крестьянском поселке. Дешарет бесплодная красная земля. Так во времена фараонов называли пустынный край, простиравшийся к западу от Нила. Этой мрачной землёй правил Сет, бог хаоса и беспорядка. Мёртвенное молчание неизменно разливалось над его страной, прерываемое в ночные часы лишь жутким воем шакалов. В документах, относящихся к эпохе фараонов, Почти не встретишь упоминаний о базисах, затерянных среди пустынь. Их словно и не существовало в мире живых. Этот безжизненный край ещё долго оставался недоступным даже для географов нового времени. Лишь в 1773 году немецкий путешественник Герхард Рольфс возглавил большую научную экспедицию в так называемую западную пустыню Египта. И именно эта пустыня с недавних пор привлекает археологов. Огромная территория площадью около 700 тысяч квадратных километров скрывает немало тайн прошлого. Сейчас ученые занимаются раскопками в пяти крупных оазисах, лежащих на западе Египта, и делают все новые и неожиданные открытия. Так в Харге найдены расписные глиняные саркофаги, И крупные тайники с золотыми сокровищами. В Белат-эль-Руме, близ Ливийской границы, раскопано крупное кладбище. Здесь отыскали сотни мумий в погребальных масках. В Дахле целые здания занесены песком по самую крышу. Археологи сравнивают эти погребённые в пустыне постройки с городскими кварталами в Помпеях. Не тронутые грабителями и искателями кладов, Они остались такими же, как 3000 лет назад. При раскопках Дахлы обнаружены два десятка храмов, а также крупнейшие захоронения чиновников мостабы. И всюду напоминает о себе подлинный хозяин пустыни Сет. Это его имя хранят надписи на стелах, это его статуэтки, принесенные кем-то в дар храму. 2000 лет назад. В Харге жил некий жрец, провозгласивший себя, как я в стул изнайденной надписи, первым пророком Сета. Этого преступного бога, убившего своего брата Осириса, здесь трепетно почитали. В этом краю смерти всё, похоже, вывернуто наизнанку. Зло стало добром, а добро истря неотделимое от имени фараона, славна отвергнута. И всюду под золотым покровом песка скрывается память о былом богатстве. Что же было основой благополучия людей, поселившихся здесь? Только ли виноград? Только ли финики? Нет, контрабанда. Археологам, пришедшим сюда, открылись сцены криминальной жизни античного мира. Западной пустыню Египта в древности населяли лихие люди, нелегальные торговцы. По тайным тропам, знакомым лишь им одним, они проводили караваны, которые доставляли редкостные товары из глубин Африки к побережью Средиземного моря. Львиные шкуры, страусиные перья, золото и слоновая кость всё уходило у фараонов, словно вода сквозь пальцы. В тени пирамид как иронично заметил немецкий археолог Рудольф Купер, жили короли контрабандой. Археологическое открытие, сделанное в этих неприметных оазисах, знаменует новый этап в развитии египтологии. На протяжении двух веков взоры ученых были прикованы к Нильской долине, а вот пустынная даль никого не интересовала. В самом деле, за три тысячи лет существования древнего Египта Берега Нила превратились в парадный фасад державы фараонов. Храмы и сфинксы, обелиски и колоннады возвышаются и поныне, не говоря уже о пирамидах. Многочисленным туристам, приезжающим в Египет, Нил кажется священной дорогой фараонов или хотя бы нескончаемым музейным коридором. Но в древности он был прежде всего, прибегнем к коммерческому новоязу, трубой. по которой из тропической Африки выкачивали всё самое ценное. Эта торговая монополия была источником богатства фараонов. Благодаря получаемым сверхдоходам они возводили те самые памятники. Но монополию подрывали контрабандисты, пираты песчаного моря. Давалась им это тяжкой ценой. Легко говорить о караванных путях, проложенных через западную пустыню, Но трудно представить себе караванщиков, вынужденных сотни километров скитаться среди бескрайних песков и камней. Так, если направиться на юг от Дахлы, то нужно преодолеть 800 километров, прежде чем удастся добраться до источника воды. Он лежит на территории Чада. Такой марафон не выдержит даже верблюды, а у египтян к тому же главными вьючными животными долгое время были ослы. которые могут обходиться без воды всего 3 дня. Каким же образом люди в древности отыскали этот источник? Каких трудов и смертей это стоило? Что если вдоль караванного пути были и другие оазисы? Археологи безуспешно искали их среди пустыни, пока не нашли отгадку. Египтяне сооружали искусственные водохранилища. А в 200 км к юго-западу от Дахлы, в местечке Абу Баллас, они обнаружили громадный резервуар, который вмещал более 100 кувшинов воды. Отсюда караваны направлялись в оазис Куфра, лежащий ныне на территории Ливии, и далее их путь пролегал чёрную Африку. Так окольными путями археологи добрались до источника богатств фараонов. Кто владел Дахлой, тот контролировал сухопутную торговлю с народами, жившими к югу от Сахары. Значение этого маршрута в древности было едва ли не таким же, как значение Великого шёлкового пути в Азии в раннем средневековье. Правители Египта Не раз пытались положить конец беззаконию и взять караванные пути под свой контроль. Так, около 2300 года до нашей эры, в пору правления пятой династии, в сторону Дахлы устремились войска. Совершив труднейший марш-бросок, солдаты, вооружённые луками, копьями и дубинками, ворвались в непокорный Азис и изгнали поселившихся здесь бедуинов. Отныне здесь хозяйничали чиновники и писцы, присланные из Мемфиса. Но даже владеи дахлые фараоны, кажется, были бессильны. Непомерная роскошь, которую находят в захоронениях местных чиновников, свидетельствует о том, что те тоже были нечисты на руку. Здесь на окраине Египта всякий раз, когда власть фараонов ослабевала, а такое случилось, например, уже в годы правления шестой династии, выцарялись произвол и имздоимство. Чиновники превращались в главных пособников контрабандистов. Лишь в эпоху Нового царства фараоны полностью восстановили контроль над непокорными оазисами. Однако и эта пора расцветания Египта прошла. После 1200 года до нашей эры После нападения народов моря центральная власть утратила всякий контроль над караванными маршрутами, важнейшим источником богатства страны. Чёрный рынок африканской торговли стремительно разросся. В последующие годы Египет пришёл в упадок и превратился в чужую колонию. Сколько же ещё неожиданных открытий будет сделано в пустынном краю? куда так долго не ступала нога археолога